Глава седьмая. Этим же вечером, когда все малость улеглось и успокоилась, команда Лайка отправилась в Киев. Лариса Наримановна с совершенно ошизевшим Джаванни, которого вообще-то привозили в Питер на две недели, разумеется, улетела отдельно.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 «Заволон знал, что ответит Лайк. Я спал, у меня уже завтра». Лайк так ответил. «А я вот не спал». Кстати, Заволон подтянул носком стул, водрузил на него краешек ноги в надраенных штиблетах и повертел головой, словно осматривался. «Кто защиту ставил?» «Ты?» «Я». «Когда научишься все дыры затыкать?» «А есть дыр?» — недоверчиво осведомился Лайк. «По воздуху. На шестом слое энергетический дисбаланс. Вот здесь и вот здесь». Завулон сигаретой где именно, у окна и под вешалкой. «Любой сопляк с навыком белого зрения, а ты попробуй», — посоветовал Лайк ехидно. Заволон подозрительно прищурился. Хм. Сообщил он через несколько секунд. «Действительно. А как ты это сделал?» «Каком кверху!» — хохотнул Лайк. «Так, внезапное озарение. Белое зрение доступно не только по воздуху, по земле еще. Правда, инверсно и в скользящей фазе. лозаходцы им пользуются». «Правда». Удивился Завулон. «Вот не знал».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 «Хорошо. Неожиданно согласился Завулон. Лайк like, привык, что обыкновенно из московского коллеги слова не вытянешь. Завулон тем временем начал. В общем, только я вас отправил в Москву, сваливаются мне на голову два балахонника из Праги. Дескать, диспозиция изменилась, информация о черных малость устарела. Они, видать, решили, что я не тебя послала а молодняк какой-нибудь. И пошло-поехало». А что же мне потом не сказал? Угрюмо поинтересовался Лайк. Запретили. Твою группу решили оставить Эз из, и наблюдать. Когда ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой стала критической, ну, ты сам видел. Ну, как обычно, буркнул Лайк. Сколько же раз ты меня в самое пекло пихала? Вслепую, без информации. Много. Завулон равнодушно качнул подбородком. Но ты из тех, кто всегда выбирается. А остальные... Остальные не в счет. Тебе, может, и не в счет, а мне. Если не умеют выбираться, грошем цена. И не рядом с тобой место. Кстати, этот ваш гибрид турок и поля. Ну, как он вообще в плане перехода в высшую лигу? — Отменно! Растет! — Собственно, я сначала думал всю операцию провести как его квалификацию. Ну и второго поднатаскать. Шведа, ехтсмен который. Остальные, я так понимаю, бесперспективные. Ну, не считай оборотня. Один только-только вылупился. Знаешь, Байку? Ах ты господи, радостно сказал цыпленок, вылупляясь в этот лучший из миров полейницу. Фу, ты черт, сказал этот же цыпленок, залупляясь назад по Шопенгауэру. Так вот, второму самое время залупиться назад по Шопенгауэру. Заволону усмехнулся. Жесток-то, лайк. Жесток. На что делать? Ты прав, нечего. «Одессита твоего сегодня вся коллегия раскатать пыталась поочередно скопом, скопам, не гнется. Он действительно эту ведьмочку любит? А ты разве не видел? Там, на Марсовом? Ну, мало ли, за скривился. Может, выслуживается. Риск сам по себе еще ничего не значит. Только не говори, что ты упустил эмоциональный фон, не поверю». «Да». Ну, в общем и целом, инквизиция на его выходку посмотрела сквозь пальцы. Да, собственно, ничего противоречащего договору он и не совершил. Девчонка потенциально тянет на великую. Гессер, само собой, требует выполнения первоначальных установок, то бишь поголовного развоплощения. Но совинная голова и хена держат его в узде. Думаю, не развоплотят и девичник. Неправильно их изучать надо а не развоплощать а что менторы а нету менторов ни малейшего следа балахонники все места сборищ объездили даже до разлива добрались алтарь в доме через фонтанку разобрали к чертям на корпускулы ноль горелку эту на марсовом поле разве что они облизали обыкновенная газовая горелка не следа магии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 «Но если сила их не из амулетов и не из сумрака, тогда откуда?» Недоуменно спросил Лайк, обращаясь столик, к балконной двери, то ли к занавеси на ней. Во всяком случае смотрел он куда-то туда. Совинная голова аж зеленая досадой», — рассчитывал поди кубышку свою пополнить, — а тут... Такое облом. Заволон странно всхрапнул, что, видимо, долженствовало зачать злорадный смех, и взглянул на часы. Скоро идти уже. Где заседать-то будут? Спросил Лайк и зевнул. А прям тут, на восемнадцатом этаже Рижского. Вот как. Изумился Лайк. Я там кофе пить утру люблю. Вид. Хоть Питера красиво. Савиной голове тоже понравилось. «Кстати, о кофе. Может, изволим?» «Все равно в рижский корпус идти». «Не возражаю». Два мага неторопливо покинули сначала кресло, потом номер, дверь они при этом не открывали, было лень искать ключи, и направились в бар основного холла советской. В назначенный час лайк и заволон поднялись в холл восемнадцатого этажа, ограниченный с двух сторон лишь стеклами. Тут, вероятно, недавно проходил какой-то фуршет, потому что вдоль холла выстроились покрытые скатертями столы, в кинокреслах вдоль стены осталось довольно много бумажной мелочи вроде буклетов, бейджей, ньюслеттеров, программок и даже лежал чей-то темно-синий свитер с короткой надписью слева напротив сердца. Русская фантастика, http www.rusf.ru, нам пять лет. По легким остаточным следам магии нетрудно было понять, что столы гостиничная обслуга оставила неубранными, и сделать это пришлось кому-то из иных, скорее всего, инквизиторам, не вручную, разумеется. Арик с Тамарой сидели с торца столов, где обыкновенно усаживают свидетелей. Это было хорошим знаком. Впрочем, лайк и так не сомневался в удачном для темных исходе заседания. Не успели, Лайк, like, за волоном подыскать себе местечко, как тренькнул прибывший лифт. На этот раз пожаловали присветлый Гессер, фон Кисель и да нельзя, серьезный наблюдатель Солодовник. Серьезность наблюдателя была вполне понятна. Не часто мелкой сошки вроде него приходится, а точнее вообще не приходится, присутствовать на заседаниях коллегии трибунала, да еще и в присутствии почти исключительно великих магов. Лайк мог ручаться за пятерых Великих, если считать и давно отошедшего отдел дел голову. Но Великий остается Великим, даже став Инквизитором. Вчера на Марсовом поле действовало еще четверо Великих, но в холле они не присутствовали. Даже пшеничноусый глава дневного дозора Минска, вчерашний великий дракон, в свое время сожравший немало овец и прочей скотины, стат ливонских епископов Мейнрада, Бертгольда и Альберта Рижского, был, хотя обычно на подобных заседаниях присутствовал. Остальные просто приехали издалека, сделали дело и ушли в освояси. Обстановка стабилизировалась, теперь пришло время местным разгребать накопившееся. К чему же им торчать на скучном заседании, посвященном делам абсолютно чужого им региона? Из инквизиторов Лайк знал еще вампира славы из Праги, ведавшего восточным сектором. И совсем недавно обученного мага по имени Максим, изрядно покуролесившего несколько лет назад в Москве известного тогда как дикарь. Оказался и впрямь дикарем, незарегистрированным магом. Пырял деревянным кинжальчиком темную мелочь. Каких только истории не случается на стыке реальности и сумрака. Ну и, разумеется, наблюдателя Хену Лайк тоже знал старый оборотень, похожий на невозмутимого китайского башка, сидел рядом с Савиной головой за столом и чему-то загадочно улыбался. Вскоре появился бледный, как спирохета, ведьмак, шеф питерского дневного дозора, и почти вслед за ним слабенький маг, шеф ночного. Обоих сопровождали, или конвоировали, инквизиторы низких рангов. Едва они уселись, Витяслав переглянулся с Савиной головой,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 Лайк ожидал, что, как обычно, один из инквизиторов, исполняющий роль Верховного Судьи, зачитает разбираемые сегодня дела. Однако говорить начал с голова. Разумеется, он не вставал, что и говорить, положено только свидетелям при допросе до обвиняемым. Ну и нечастые гости таких заседаний обычно тоже поднимаются на ноги. Старая гвардия обычно говорит, сидя. Ввиду необычности рассматриваемого дела и его исключительной важности для знаний иных в целом, коллегия трибунала сочла необходимым призвать независимого судью Без выражения проскрипел совиная голова. Старые маги его, конечно же, знают. «Прошу». Слав услужливо раскрыл давно уже провешенный портал Из красноватой клубящейся мглы в холл шагнул невысокий иной с сухим, словно изъеденным морскими ветрами лицом. Он был облачен в старомодной брюке, рубашку с коротким рукавом, сетчатую шляпу и напоминал хорошо сохранившегося пенсионера времен Брежневского застоя. Не хватало только авоськи с кефиром в руке. Лайка? Непроизвольно вытянулось лицо. Определенно сегодняшнее заседание грозило побить все рекорды по великим. Представляю вам великого Шинджа, судью мертвых, и смиренно прошу его председательствовать на сегодняшнем заседании. Именно заседание, а не суде. Пресветлый гесер. Можете не протестовать. Протест заранее отклоняется. Шинджа, вечный нейтрал из Харькова, попросту кивнул присутствующим, потом повернулся к Хене и уважительно поклонился. Хена, конечно же, привстал и также склонил в ответ голову. На этом ритуал завершился. — Витеслав, прошу, продолжай, — сказал Савиная голова и застыл, вытаращив глаза. За эту манеру сидеть неподвижно и не мигая, он и получил когда-то свое прозвище. «Благодарю». Вампир одним глазом покосился в записи перед собой. «Предметом сегодняшнего разбирательства служит иск ночного дозора города Москвы и Россия к дневному дозору города Санкт-Петербурга, Россия», — сообщил вампир. «Предметом иска служит деятельность незарегистрированной секты незарегистрированных темных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», также преступная халатность дневного дозора города Санкт-Петербурга, своевременно не выявившего секту и не совершавшего никаких действий, направленных на пресечение деятельности секты. Результатом всей деятельности стали смертельные случаи среди светлых иных, многочисленные смертельные случаи среди людей, принесение человеческих жертв и совершение ряда магических обрядов, несовместимых с уложениями договора. Сейчас по регламенту следовало бы начать опрос свидетелей, Однако, ввиду того, что у нас сегодня не сута информативное заседание, и учитывая, что с момента подачи иск Инквизиция провела собственное расследование, и его результаты в корне изменили понимание сложившейся ситуации, я предлагаю сначала выслушать доклад дознавателей, а потом предложить истцу сформулировать свои претензии заново. Просвет ли Гессер? «Не возражаю», — буркнул тот. В голосе его угадывалась легкая настороженность. Что, мало, еще за новое обстоятельство? «Максим, прошу». Слово перешло к бывшему московскому дикарю. На момент подачи иска в Санкт-Петербурге действительно существовала слабо централизованная организация самопроизвольно инициировавшихся иных. Поскольку инициация произошла без стандартного воздействия обычным способом инициированных иных, и причины ее не до конца понятны, механизм трансформации человеческой сущности в сущности иного сработал достаточно необычным образом. Такое впечатление, что начавшись, трансформация не была доведена до конца. Строго говоря, упомянутые сектанты являлись не полноценными иными, а лишь потенциальными на стадии то ли замороженной, то ли невероятно растянутой инициации. Соответственно, никто из них не мог пользоваться магией высшего порядка и не мог полностью погружаться в сумрак. Как следствие, эти полуиные энергетически представляли опасность лишь для слабых иных, каковых в Санкт-Петербурге даже не большинство, а подавляющее большинство, и для людей. На момент начала расследования ситуация резко изменилась. Свыше двух десятков упомянутых сектантов все женщины в возрасте от 13 до 34 лет все-таки завершили инициацию. Судя по всему, инициация протекала и завершилась нештатно, поскольку методы работы упомянутых сектантов с магической энергией в корне отличаются от традиционных, а сам источник энергии вообще остается невыясненным. Первоначально разрабатывалась гипотеза об обнаружении сектантами захоронения артефактов большой силы, возможно, даже ментор артефактов, способных во время использования продвигать обладателей на один-два уровня силы вверх. Но в итоге эта гипотеза оказалась несостоятельной. Во-первых, ни одного артефакта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнаружить так и не удалось. А во-вторых, завершившие инициацию сектанты не имеют даже начальных магических знаний и элементарных навыков работы со стандартными артефактами. Разрабатывались также еще две версии по розыску альтернативных средств аккумулирования магической энергии. Результат нулевой по обеим версиям. Источник, откуда сектанты черпали энергию, остается невыясненным по настоящее время. Сами же они, в силу отсутствия малейшей теоретической подготовки, объяснить ничего пока не могут. Не продвинувшись ни на шаг в обнаружении источника магической энергии сектантов, Дознавательная группа все-таки сумела сделать определенные выводы относительно ее характера и природы. Она не аналогична свободной энергии сумрак, безотносительно к слоевой напряженности. Она не аналогично аккумулированная энергией артефактов и иных носителей. Более всего, черная энергия, как мы условились ее называть, походит на самопроизвольно меняющий мощность, напряженность и объект приложения, управляющий рабочие потоки. Другими словами, такое впечатление, что упомянутые сектанты являются лишь ретрансляторами, а манипулирует энергией кто-то другой.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 которая манипулирует свободной энергией или высвобождает аккумулированную, не прикладывая при этом рабочие потоки непосредственно к объектам воздействия, а транслируя их через сектантов. Именно этим обусловлены неконтролируемые вспышки ярости троих членов киевской особой группы, выступающей под тройным патронажем, влиянием измененной черной энергии. Для младших коллег, страдающих особой впечатлительностью, поясню дополнительно. Если вы считаете, будто в Санкт-Петербурге завелся иной исключительной силы и вертит остальными иными по своему разумению, спешу вас успокоить, это не так. Органические существа, к коим вне всякого сомнения относятся все без исключения иные, меняют энергию иначе. Максим с легкой иронией поглядел на Солодовника и двоих питерцев, а также на Арика Турлянского с подругой. Однако, если первые трое сначала было действительно напряглись, то Арик в лице ничуть не изменился, за что лайк поставил ему жирный плюс воображаемое личное дело. Свою речь инквизитор-дознаватель завершил следующими словами. Таким образом, мы вынуждены были сделать вывод, что столкнулись с пока неопознанными явлениями природы и сумрака. Рекомендации дознавательной группы Европейскому бюро инквизиции сохранить всех сектантов и произвести их обучение теории и практике современной магии согласно наклонностям и естественным показателям. Санкт-Петербург направить исследовательскую группу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 Не заставил себя ждать Ветеслав. Светлый маг, похоже, успел оценить услышанное и уже прекрасно сознавал, что надеется на выполнение первоначальных требований по развоплощению чёрных глупо и наивно. По меньшей мере. Спасибо, господин дознаватель. Ваш доклад был в высшей степени интересен и познавателен. Гессер сдержанно поаплодировал.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 Сейчас он был Данель за похож на остановленный кадр из русского винипуха. Он так и ждет, что веселый медвежонок вот-вот придет в движение. А нет, застыл, глядит в одну точку. А, я так понял, что отказ развоплотить это сборище ведьм — дело уже решенное. Ну, почему же? — негромко возразил совиная голова и, наконец, изменил позу. Зачем тогда собираться? Просто уведомили бы. Наша цель — довести до истца безусловную необходимость подобного шага. «Да — Да-да, я знаю. Гессер несколько раз кивнул. — Вообще, мне нравится это заседание. Секретарь темный. — Секретарь-инквизитор. Скрипуче поправил совиная голова. — В прошлом темный маг. Продолжил Гессер. Ведущий, вампир, председатель суда, великий Шинджи, тень тьмы. В зале одни темные. Не проблеска. Рассматриваем дело о трех десятках темных. Что тут говорить? По-моему, самое время воспользоваться правом на беспристрастность. Право на беспристрастность. Тут улицетворяю я. Тихо сказал Шинджи и посмотрел Гессеру в глаза. От его взгляда даже пресветлый Гессер малость присмирел. Я хочу сказать, что тёмных должен судить светлый, хотя бы в прошлом светлый. Я давно уже не служу ни тьме, ни свету, ни равновесию. Ты это прекрасно знаешь, Гессер. Я давно уже никому не служу, даже себе не служу. Служить удел ищущих. Голос Шинджа был ровен и, казалось, лишен нижних и верхних частот, будто древняя магнитная запись. Темных не должен судить светлый, потому что он неизбежно будет предвзят. Темных не должен судить темный, потому что он тоже будет предвзят.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 «Мы говорим о том, тут же нашелся Гессер, что темные получают почти тридцать чародейк, потенциально способных со временем выйти из категорий, и одну, потенциально великую». «Прекрасно. Ты начал торговаться». Вокруг глаз Шинджа собрались тоненькие морщинки. «Что ж, слова твои разумные, Дункель». Вам придется разрешить светлым ряд внеочередных односторонних воздействий высоких уровней. Счет пусть ведет Гессер, уверен, великий светлый маг не позволит тебе обнаглеть до такой степени, чтобы вытребовать больше, чем потянут скопом эти новообретенные дети. А что до великой, ну, у тебя уже есть... «Великая Гессер, да еще с перспективами! Тебе ли плакаться?» Гессер удрученно развел руками, но, как ни странно, смолчал. «Дункель, ты слышал мое слово. Поскольку больше ничего важного тут не предвидится, я ухожу», — сказал Шинджа. Старый Ной встал повернулся к Витеславу. Тот почтительно распахнул перед ним портал, за которым угадывалась заурядная комната столь же заурядной хрущевы, правда, подернутая необычной красноватой мглой. Судить живых куда легче, чем судить мертвых, пробормотал шинжа шагая в портал. Живым всегда что-нибудь нужно. За все время заседания тень тьмы ни разу не воспользовался магией. «Итак, вернулся к обязанностям ведущего Витислав. Просветлый Гессер, обрисуйте, пожалуйста, позицию ночного дозора города Москвы в свете всего вышесказанного». Поразмыслив секунду и быстро переглянувшись фон Киселем, Гессер ответил. «Ну, если суд утвердит предложение великого Шинжи, ну что ж, пожалуй, мы отзовем иск?» «Пожалуй, или отзовете». Отзовем. Да будет так, провозгласил один из судей инквизиторов и ударил призрачным молоточком по призрачной подставке лоту. Только это... Подал голос совиная голова, окончательно сдирая с собрания налет официоза. Гессер, ты уж действительно особо не наглей с воздействиями-то. «Первого уровня, не больше двух. И временные интервалы установи, я потом проверю». «Спасибо. Вы очень добры», — пробормотал Гессер. «У меня есть одно требование. Эти...» — он брезгливо указал головой на смежный зал, где в данный момент ожидали свои участи девчонки Тамары. «Не должны обучаться. В одном месте. Распределить их. По одной на город». «Потри!» — немедленно возразил Завулон, теперь уже переводя дискуссию в плоскость банальной торговли между давно и досконально знающими коллег сторонами. «Подумай о стрессе, присветлый гессер, который падет на этих несчастных малышек, когда они останутся в полном опасности мире иных совсем одни, без друзей и подруг. Тебя, подобное, должно зело волновать». Эти малышки скоро себя покажут. угрюмо отозвался Гессер. Кто кровь пить начнет? Кто порчу наводить? В общем, я так понял, сойдемся мы на паре в город. Сойдемся. Кивнул завулон. Причем на главную это не распространяется. Ее будем обучать, где захотим. Коллега Дункель. Не возражаю. Махнул рукой Савиная голова тут же решил не упустить своего и лайк. «Уважаемый суд, уважаемая Инквизиция, спешу обратить ваше внимание на довольно бедственное положение с притоком новых сил в дозоры на Украине. Я имею в виду дневные дозоры, разумеется. Преснопамятная катастрофа, случившаяся под Чернобылем в 86 году, привела к тому, к чему привела. Иных стало рождаться в 40 раз меньше. Короче, лайк». Прервал его излияние совиная голова. «Чего просишь?» «Преимущественного права украинских дозоров на обучение блистательно сегодня защищен десять человек», — резюмировал совиная голова. Немноговато ли для Украины?» Почесал висок Завулон. «У тебя и обучать-то некому. Твоей милостью!» — проворчал Лайк. «Всех выбили». «Ладно». Сдался Завулон. Тьма с тобой. Даже преподавателей тебе выделю. Кстати, у меня попутный организационный вопрос, раз уж мы все равно тут собрались. Нарик даже встал, чего за ним давно не водилось на предшествующих заседаниях. Аристарх Турлянский, глава дневного дозора при Черноморье, по вполне понятным причинам отзывается в Киев. На его место я планирую назначить темного мага второго уровня, неизвестного большинству присутствующих под именем «Швед», о чем и ставлю всех в известность. Простите за тавтологию. Но ты сказал, впечатлился за Вулону. Прямо Бисмарк в лучшие годы. Даже тавтология изящна. В общем, ты намекаешь, что будущее великое тоже поедет в Киев». Не разлучать же их. Лайк актерским жестом указал на Арика и Тамару. Тем более, что их взаимоотношения, собственно, и предотвратили бойню на Марсовом поле. Первые годы. Согласился Заволон, глядя в пол. Потом посмотрим. Чувствовалось, что соглашается он, скрипя сердце. «У меня все!» — поспешно объявил Лайк и сел. Замечательно. Подытожил Витислав. Последний пункт сегодняшней повестки дня. Оценка деятельности у особой группы по тройным патрунажам, составленную из иных Киева и ряда других украинских городов. Признать успешный, чего ж там. Пожал плечами Завулон. Сработали, как обычно. У светлых претензии к группе есть? Гессер печально улыбнулся. У светлых всегда есть претензии к темным. А группе... Меланхолично перебил Савиная голова. Нет, с отвращением произнес Гессер. Группа действовала по обыкновению нагло и цинично, но уложение договора, на наш взгляд, не нарушала. Принято. Вторично ударил молоточком судья, передавая слово Витеславу. На этом сегодняшняя повестка дня исчерпана. Напоминаю, что на завтрашнем заседании будет рассмотрена и оценена деятельность ночного и дневного дозора в города Санкт-Петербурга за последние десять лет. Коллеги-кадровики, приготовьте, пожалуйста, все к регистрации вновь инициированных иных темных. Только сейчас Сарик позволил себе расслабить лицо и улыбнулся лайку. И лишь после этого поцеловал Тамару.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 Большое видится лишь на расстоянии, и видится оно, как правило, чистеньким и нарядным. Утром Лайк велел им с Тамарой вылетать в Киев, а сам по обыкновению куда-то испарился. Условились встретиться через сутки, разумеется, в Виктории».